Глава о д и н н а д ц а т а Страшный зал. Коридор вывел их к галереи, окаймлявший высокий круглый зал. Пахло сыростью, и, судя по звуку, где-то шумела вода. На каменных стенах под потолком, на равном расстоянии друг от друга, висели настоящие факелы. Ничего страшного в этом месте на первый взгляд не было. Ева осмотрелась вокруг. проверяя, нет ли здесь кого-нибудь. После встречи с домовым мир волшебства в ее сознании несколько расширился. До этого момента она не допускала всерьез мысли о том, что где-то действительно существуют домовые. И с ума сойти! Настоящий Кощей! Но по всему выходило, что это все правда, а сами они каким-то образом действительно вышли за границы привычного мира. И оказывается, есть тот, кто может открывать проход между мирами. Кто такой Никита? Действительно ли ему подвластен лунный свет? И что такого в самом лунном свете?» С этими мыслями Ева подошла к перилам галереи и посмотрела вниз. Сперва она не поняла, что именно крутится на полу, а потом сообразила, что это вовсе не пол. Внизу, в отблесках факелов, вихрился водоворот. Вода закручивалась по часовой стрелке, а гипнотическое мелькание отблесков огня по краю воронки не позволяло отвести взгляда. Ева всматривалась в это строго упорядоченное движение, и оно казалось самым прекрасным, что ей вообще доводилось видеть. Прямо в эту минуту она верила в рассказ Домового о десятках других миров, которые простирались за каждой дверью, и знала, что каждый из этих миров уникален и что ей выпал шанс к ним прикоснуться. Кто-то или что-то решила, что она достойна этого знания, что она правильно им распорядится. А это значит, что она сама необыкновенная, не похожая на других, уникальная. В этом, наконец, можно было не сомневаться. Еве захотелось коснуться поверхности воды. Почему-то ей казалось, что вода должна быть непременно тёплой. «Ева!» — ласково позвал её мамин голос из глубины воронки. И Ева едва не всхлипнула от мысли, что она обманула маму. «Ну и что с того, что мама не любила волшебство? Она просто его не видела. Вот если бы мама была здесь», она бы непременно оценила эту красоту. Мама ведь оканчивала художественную школу и как никто могла оценить идеальную форму и черноту этого удивительного озера. Ева должна показать его маме. Должна. «Ева!» Кто-то схватил ее за плечи и с силой с т р я х н у л На этот раз голос принадлежал не маме, и Еве показалось очень важным поскорее убежать от его обладателя. Глядя на воду, она точно знала, что правильно, а что нет. «Ева! Ева!» Ее плечи сжали до боли, и Ева вслепую попыталась вырваться из схватки. Отвернуться от воды она по-прежнему не могла. «Очнись!» Чьи-то руки дернули ее назад, и Ева повалилась на спину. Кто-то попытался ее подхватить, но не смог удержать. и она все-таки упала и больно ударилась локтем. «Ты с ума сошла!» — пронзительный крик Лики в е р н у л с я болью в ее виски. «Ты зачем туда полезла?» «Не кричи на н е ё заорал в ответ Валера. «Она не могла не полезть! Это же спираль вечности!» «Что еще за спираль вечности?» — угрюмо спросила Лика, и Ева наконец открыла глаза. Она лежала на полу, а рядом с ней на коленях стоял Валера, в наполовину стянутой с плеча кофте и с перекошенными очками. Над ним, уперев ладони в колени, возвышалась лика. «Спираль вечности закручивает человека и уже не отпускает», пояснил Валера и поправил очки. «Ну, нам же в школе про это еще в третьем классе рассказывали». «У нас были очень разные школы», пролепетала Ева, е щ е до конца не отошедшая от случившегося. Ей очень хотелось встать и вновь подойти к перилам, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на водоворот. Но сил на это не было. о е в ты как?» — спросил Валера. «Я не знаю», — растерянно ответила она. «Не молчи, скажи, что чувствуешь», — настаивал Валера, то и дело сжимая ее руку. Пальцы у него были ледяные. «Мне грустно», — призналась Ева. «И очень хочется еще раз туда посмотреть, а сил встать нет». «Помогите встать», — жалобно попросила она. Лика подхватила ее под локоть и усадила. «Не-не-не, вставать тебе нельзя», — отрезал Валера. «Если тебе хочется туда еще раз посмотреть, значит, она тебя еще не отпустила». «Да что за спираль-то такая?» Лика решительно направилась к перилам, но Валера, вскочив на ноги, преградил ей дорогу. «Туда нельзя подходить!» «Да с чего ты тут раскомандовался?» — рассердилась Лика. «Потому что ты не понимаешь, что это такое. А еще ты ничего не знаешь о волшебстве, иначе не спорила бы сейчас». «Дай пройти!» Лика толкнула Валеру в плечо, тот покачнулся, но лишь упрямо сложил руки на груди. «Я тебя туда не пущу, понятно?» Всползший с одного плеча кофте, Валера выглядел нелепо, но в то же время у него был такой решительный вид, что Ева не стала бы с ним спорить. Лика попыталась обойти Валеру справа, но тот сместился в сторону. Тогда Лика сделала шаг влево, и он вновь отзеркалил ее движение. «Лик!» Ева с трудом поднялась и, сделав два нетвердых шага, схватила туза запястье. «Ну, он просто правда об этом больше знает». Сама Ева изо всех сил старалась не смотреть в сторону перил, за которыми находилась так манившая ее воронка. Теперь-то она понимала слова домового о том, что в конце коридора находится страшный зал. Валера переводил встревоженный взгляд с одной девочки на другую и, кажется, готов был воевать с каждой из них. «Тебе-то что, подойду я или нет?» — хмуро спросила Лика, но все-таки сделала шаг назад. «Потому что мы вместе, потому что мы друзья!» — неловко произнес Валера. «Нам нужно вытащить Женьку, сам он не вернется». И в этой пугающей, плохо освещенной галереи его слова прозвучали так искренне, что у Евы мурашки побежали по спине. «Откуда ты столько про это знаешь?» — уже спокойнее спросила Лика. «Я с детства в этом...» — Валера обвел рукой пространство. «Я прочел все бабушкины книги. Я просто волшебник...» Он неловко пожал плечами и добавил. «Давайте уже уйдем отсюда». «Весь вопрос куда?» — Ева оглядела поверх перил, длинную закругляющуюся галерею, вдоль которой шли совершенно одинаковые двери, и повернулась к Лике. Та прикрыла глаза, к чему-то прислушалась, но уже через секунду распахнув их, испуганно уставилась в пространство перед собой. «Он где-то здесь!» Ева верила Лике, но своим глазам она тоже верила. Галерея выглядела абсолютно пустой. «Шапка-невидимка!» Одними губами прошептал Валера и, схватив девчонок за руки, потащил к стене. Ева прижалась к стене лопатками, вглядываясь в пространство перед собой. Справа от нее тяжело дышала Лика, а слева — Валера. Вокруг никого не было видно, но Ева помнила, что поле невидимости распространялось не только на того, кто носил шапку. «Кто такой этот Никита?» — едва слышно спросила Лика. «Он может нас убить?» Еве очень хотелось бы воскликнуть «Нет, ты что!» Но раньше она была уверена, что он и усыпить их не может, и шапку украсть тоже. Некоторое время они стояли, напряженно вглядываясь в пустоту, а потом Лика прошептала. «Я чувствую, где стоит Жаров. Он не двигается». Валера шумно сглотнул и попросил. «Покажи, где это». «Я туда пойду». «Один?» — с недоумением спросила Лика и, не дожидаясь ответа, добавила. «Вот еще. Все вместе пойдем». Ева согласно кивнула, хотя на нее никто не смотрел. Все продолжали озираться по сторонам. «Женька вон там!» — прошептала Лика и указала направление пальцем. Валера снова гулко сглотнул и двинулся в ту сторону. Лика и Ева последовали за ним. Указанное ликой место находилось на противоположной стороне галереи. Им предстояло пройти почти половину круга. Слева шумела вода спирали Вечности, и Еве нестерпимо хотелось свернуть с пути и подойти к ограждению. Ей снова чудился голос мамы, а еще голос, который она слышала десять лет назад. Этот голос называл ее «дитя», и пойти на его зов хотелось до кома в горле. Ева схватилась за руку Лики. Та сперва бросила на нее раздраженный взгляд, но потом в ее лице что-то дрогнуло, и она сжала пальцы Евы в молчаливой поддержке. Идти, держась за руки, было почти не страшно. «Вот блин!» — разочарованно протянул Валера — и, наклонившись, поднял что-то с пола. «Что там?» — спросила Ева, и Валера вытянул руку. На его ладони лежал тот самый шарик, который несколько часов назад Жаров бросил на их парту. «Ой», — сказала Лика, и растерянно посмотрела на Валеру. «Это его я чувствовала». Лика протянула руку, как будто хотела коснуться шарика. но ее пальцы замерли в нескольких сантиметрах от Валериной ладони. «И что теперь делать?» — спросила Ева. «Искать обратную дорогу», — сказал Валера, и девочки удивленно на него уставились. «А Женька?» — спросила Лика. «Ну, разве непонятно?» — сердито произнес Валера. «У того, кто мало знает о волшебстве, нет шансов выйти из этого зала». «Из-за воронки?» сглотнув, прошептала Ева. Валера кивнул, потом стянул очки с лица и принялся протирать их краем рубашки, часто при этом моргая. «Подожди! Ты хочешь сказать, что Женька туда шагнул?» Лика оглянулась на перила. «Подожди! Нет!» Она хотела было пойти туда, но Валера поймал ее за запястье, и Лика не стала спорить. Ева же смотрела на развязавшийся шнурок на левой кроссовке Валеры и пыталась уложить в голове случившееся. Женю Жарова затянула спираль вечности. Жарова, которого Ева знала с первого класса, который несколько раз спасал ее от школьных придурков, пусть порой и сам вел себя ничем не лучше. Вот этого Жарова больше нет. Она почему-то вспомнила, как он смотрел на нее сегодня в классе, и к его лбу липла мокрая челка. Рядом шумно выдохнул Валера, и Ева сморгнула слезы. Мысль о том, что, возможно, они не смогут выбраться отсюда, была не такой страшной, как осознание гибели Женьки. «У тебя шнурок развязался», — сказала она Валере, и тот, нацепив очки, присел и принялся возиться со шнурком. Лика отошла в сторону, но Ева успела заметить на ее лице красные пятна. Ева шмыгнула носом, и слезы все-таки потекли по ее лицу. Валера будто умел видеть затылком. Он тут же вскочил на ноги и неловко ее обнял. Кажется, он тоже ревел, и, кажется, совсем этого не стеснялся, поэтому Ева дала волю слезам. — Сердце! Кривое, как сегодня лужа! Вдруг воскликнула Лика. «Не в тему!» Громко шмыгнув носом, сказал Валера и успокаивающе погладил е г о по спине. «Да нет же, смотрите!» Лика, подбежав к ним, нетерпеливо дернула е г о за рукав и указала на одну из дверей, некогда круглая ручка которой теперь в точности повторяла форму лужи. «Он живой!» радостно заорал Валера и подпрыгнул, выбросив в воздух кулак. «Не может быть!» — прошептала Ева, утирая глаза рукавом, и уже не понимая, она все еще плачет или уже смеется. «Вот видите, это он поменял форму лужи, а я здесь ни при чем, понятно вам?» Она стукнула р а д о с т н о г Валерку по плечу, как будто он прямо сейчас обвинял ее в изменении формы пресловутой лужи. Валера в ответ подвигал бровями, И выглядело это настолько комично, что Ева с Ликой расхохотались. «Ну что, идем?» — дождавшись, когда они успокоятся, спросил Валера. Сам он сиял так, как будто у него наступил внеплановый Новый год. «Идем!» — в один голос откликнулись Ева с Ликой.